Глава 24. О смирении и трезвении. Сущность религии состоит в установлении живой и творческой связи с Богом, и религиозность человека выражается в желании этой связи, в искании ее, в родении о ней и в неутомимом делании всего, что ее устанавливает. Религиозность есть направленность души к Богу, Интенциональная сосредоточенность ее главного чувствилища на том месте, откуда явно изливается благодатный свет Божий. То, чего домогается при этом личный дух человека, есть некое приближение к Богу, но об этом приближении он имеет нередко весьма неопределенное представление. Это есть восприятие Бога, Но и об этом восприятии, состоялось ли оно, и как удостовериться в том, что оно состоялось. Человек помышляет с затруднением и в беспомощности. На высшей возможной ступени это есть некое единение с Богом. Единение, единая мысль о коем сразу восхищает и устрашает человеческую душу. Восхищает, ибо по имеющемуся у него духовному и молитвенному опыту он представляет себе это единение как свое восхождение на высшую ступень духовного совершенства, духовного богатства и духовной радости. Но и устрашает, ибо человеку с первых же шагов его в религиозном опыте раз навсегда открывается безмерное и неописуемое духовное превосходство и отстояние, отделяющее его от Бога, в этом страхе, и сознание своей малости и худости, и предчувствие совершенства, и смутное чувство безмерности, и признание всяческого своего недостоинства. И понятно, что чем шире духовный горизонт человека — Чем художественно живее его воображение, чем глубже его чувства и чем сильнее его зоркость в отношении к самому себе, тем большее смущение будет охватывать его каждый раз, как он помыслит об единении с Богом. Это смущение может принять форму настоящего смятения, растерянности и почти отречения». Здесь один из главных источников чувства религиозной ответственности и воли к религиозному катарсису. И думается, что мы не ошибемся, если скажем, чем глубже это смущение, чем тревожнее это смятение, тем лучше. Мало того, человеку естественно воспринимать самую идею этого единения с Богом как некое посягание со своей стороны, а стремление к нему как сущее дерзновение. Это естественно в особенности для того, кто уже подвинулся в своем религиозном опыте и вышел за пределы первоначальной наивности, близорукости и простоты. Для того, кто измерил состав и объем человеческой личности, ее обремененность инстинктивными и страстными движениями души, ее зависимость от тела, от пространства и времени, тесноту ее горизонта, утомляемость ее внимания и ее чувства, пределы ее разумения и слабосилия ее духа. Для того, наконец, кто пытался реально представить себе богатство, силу, свет и благость Духа Божия». Человек, пытающийся представить себе Бога в тех свойствах и качествах Его, которые слагают все вместе Его совершенство, не может не испытывать душевного изнеможения и особого рода духовного головокружения. И когда он помыслит о том, что единение с Богом предполагает у человека способность вместить невместимое, объять бесконечное – приять всесовершенное и постигнуть непредставимое, то ему естественно и даже неизбежно вострепетать о своих пределах и ужаснуться своему дерзновению. И поистине тот, кто ничего не знает об этом трепете и никогда не испытал этого ужаса, тот пребывает со своим религиозным опытом на ранней ступени и в наивном состоянии. Может быть, никто не изобразил этого ощущения, этого трепета и смятения с такой искренностью и с такой художественной силой, как говорил Романыч Державин в его оде Бог. Его вдохновение приводит его именно к тому духовному изнеможению, которое необходимо испытать каждому человеку в зрелой стадии религиозного опыта, ибо Не могут духи просвященны, от света твоего рожденны, исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнести дерзает. В твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. И именно поэтому, естественно, молитва. Неизъяснимый, непостижный. Я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать твоей.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 Что эта разность должна восприниматься отнюдь не отвлеченно и не количественно, но всесторонне и всекачественно. Человек, обладающий сколько-нибудь зрелым религиозным созерцанием, не отодвигает представление о Боге в пустоту непредставимых бесконечностей. Объемы, количества, качества, отношения, пространства и сверхпространственности, временной длительности и сверхвременности, вечности и других. И в непредставимую полноту всесовершенств, вездесущее всеведение, всеблагости, вседовольства, всеблаженства и других, с тем, чтобы в конце концов усомниться во всех этих предикатах и атрибутах как неадекватных. потерять их и впасть в так называемое апофатическое богословие, смолкающее в изнеможении. Апофатическое богословие на ранних ступенях религиозного опыта может привести только к опустошению и омертвению духа. Все отодвинется в непредставимую бессодержательность и получится соблазн. Оно уместно только на высоких ступенях – где опыт уже содержит положительную плерому словесно отвергаемых предикатов и атрибутов, так что слово «отречение» и слово «угасание» захватывают только сферу произносимых слов и сферу рационально мыслимых предикатов, но не сферу сокровенно опытных содержаний. Однако для того, чтобы сложилась эта драгоценная сфера пларотических содержаний, Необходимо многое и долгое созерцание божественных совершенств, столь недоступных смертным в своей полноте. Как бы парадоксально не звучало это правило, но оно указывает одну из самых главных основ живого религиозного опыта. Необходимо ревностное много многосозерцание божественных непредставимостей и при том созерцание сердцем и всей полнотой личного духа. Казалось бы, что это требование содержит в себе внутреннее противоречие. Как возможно ревностно созерцать божественные непредставимости, если непредставимое непредставимо и созерцанию не поддается? Это противоречие, однако, только кажется таковым, ибо непредставимое для воображения — осязается духовно-сердечным чувствилищем. Божественное, невосприемлемое во всей полноте, восприемлется в своем качестве через дары благодати, наподобие того, как солнце, недоступное человеку, воспринимается через свет и тепло. И так как человек, научившийся воспринимать Божий свет и Божие тепло духовно-сердечным чувствилищем, оказывается все же неспособным приять Бога в полноте его всесовершенств и бесконечностей, то ему открывается возможность созерцать его в порядке предчувствий и предвосхищений, и этого более чем достаточно для его земной жизни. Религиозному человеку следует раз навсегда привыкнуть к своеобразию религиозного опыта, его восприятия и постижений. Здесь нет материальных вещей и осязаний, здесь нет логической завершенности, приобретенной ценой содержательной скудости, здесь нет ни меры, ни числа, ни доктрины. Религиозный опыт более чем всякий иной – дает человеческому восприятию повсюду как бы начало бесконечной цепи, перспективу уводящего вдаль пути, волну неисчерпывающегося и все нарастающего света, как бы погружение в поток, который качественно уже божествен, дары благодати, и тем не менее несет человека в направлении все большего совершенства. Если гениальные ученые осязают неисчерпаемость бога с данного тварного предмета уже в естествознании и в истории, то в религиозном опыте с этого все начинается. Здесь нельзя говорить «понял, не понял, познал, не познал, увидел, испытал, постиг», ибо здесь «всякое понял» означает «понял свое непонимание». «Всякое познал» выражает в то же время «далеко не познал». Так что и виденное еще не увидено, и испытанное только еще задано к испытанию, и постигнутое требует нового постижения. И эту особенность религиозного опыта, его глубинную бесконечность, его качественный вечно подъем, его, так сказать, зияющее предметное богатство — Необходимо принять, примириться с Ним и приучить себя к Нему. Это можно было бы выразить так, что никакое приближение человека к Богу не может погасить и никогда не погасит ни тождество его с Господом. Доколь человек есть человек в своей земной индивидуации, со всеми своими здешними атрибутами и бременами, Он не достигнет этого тождества ни по бытию, ни по совершенству, ни по духовному богатству, ни по власти, ни по чему иному. Его земная индивидуация, связанные с ней пределы и обусловленные ей несовершенства, таковы, что безмерная разность между человеком и Богом определяет самую судьбу людей». Мало того, эта разность является конститутивным условием или необходимой основой религии и религиозности вообще. Именно человеческая индивидуация со всеми ее проявлениями и последствиями побуждают нас искать Бога, вздыхать, взывать, молиться и обретать. Поэтому в самую сущность религии входит ограниченность того единения с Богом, которое доступно человеку. Человеку в его земной жизни дано одухотворяться, но не дано стать чистым духом. Ему дано совершенствоваться, но не дано стать совершенным. Ему дано приобщаться к божественному свету и Божьей воле, но ему не дано стать ни человека Богом, ни Бога человеком, ни тем более Богом. Оставаясь человеком, никто из нас не имеет оснований посягать на Божие свойства и достоинства. И посягание на что-нибудь подобное свидетельствует нередко о соблазняемости посягающего. И более того, на какую бы ступень одухотворенности и праведности не поднялся человек, его посягание за пределы человеческого естества обнаружило бы несостоятельность как его посягание, так и самого посягающего. Ибо поистине первый признак религиозной зрелости человека состоит в самосознании, в смирении и в отпадении посяганий. Посягающий несостоятелен самим посяганием своим, оно его обличает, низводит и указывает ему его место. Одно то, что он не нашел верную меру для своего человеческого естества, свидетельствует обычно о незрелости его духа. Одно то, что он потерял из виду безмерную разность, показывает, на каком уровне пребывает его религиозный опыт. Он стал жертвой мечты и не постиг и того, что именно безмерность этой мечты является ему обличением. И в самом деле, что же подлинно увидел и постиг он в Боге, если, перенеся свой духовный взор с божественного предмета на себя, он воспринял не безмерную разность, а едва ли не предметное тождество? Поэтому напрасно подобные посягатели в истории религий полагают иногда, что им принадлежит первое место – или, по крайней мере, одно из первых мест в ряду религиозных учителей. Напротив, они сами отводят себе место не в ряду богов, а в ряду безумцев. Трудно, например, читать без изумления и сострадания о том, что Амальрих, епископ Венский, Шартер, признавал самого себя совершеннейшим воплощением безгрешного Бога-человека, превзошедшим Христа. Трудно воспринимать без иронии и негодования учение русских скопцов об искупителе сыне Божием Кондратии Селиванове, воплотившемся от Духа Свята и императрицы Елизаветы Петровны и тождественном с императором Петром Третьим. или о хлыстовских богах Данииле Филиппове и Иване Тимофееве. Такие безумцы, предаваясь самообожествлению, искали одного – пути к нравственной вседозволенности. Им надо было провозгласить свое совершенство для развязания своих слишком человеческих страстей. Их самообоготворение – основывалось на скудости и элементарности их религиозного опыта. Это была не религия, а торжество страстей, прикрытое религиозной словесностью. Напротив, чем глубже и богаче религиозный опыт человека, тем более он свободен от всякого горделивого чувства и великомыслия. Вместе с углублением и обогащением религиозного опыта Возрастает в человеке и зоркость духовного ока, то есть его способность предметно воспринимать божеское как божеское и человеческое как человеческое, с тем, чтобы никогда не находить верную меру для божеского, но всегда находить верную меру для человеческого и уже в силу одного этого никогда не смешивать и не отождествлять их. Именно на этом пути преодолевается один из главных соблазнов человеческого религиозного опыта. Этот соблазн состоит в сведении божественного предмета со всем его неизреченным богатством и совершенством к содержанием слишком человеческого опыта или даже прямо к состояниям человеческого существа. Смотрите об этом подробно в главе шестой «Предметность религиозного опыта» и в главе седьмой «Акт веры и его содержание. Человек пытается как бы протянуть руки к Богу и схватывает нередко свои собственные фантазмы или, еще проще, свои собственные состояния и переживания. Он не видит и не понимает этого и воображает, будто он воспринял нечто от божественного предмета. Однако это и есть только начало соблазна. Завершение его состоит в том, что заблуждающийся человек опознает свое заблуждение. Он догадывается, что руки его не дотянулись до неба и что то, что он взял, есть на самом деле человеческое, Человеческая фантазма или человеческое переживание И вот догадавшись об этом, он про себя решает, что большее и недоступно Что большего и не надо Что его человеческое и есть само божественное И что на этом можно и должно успокоиться Поначалу соблазн возникает из ошибки Из честной ошибки, из духовной беспомощности и подслеповатости А так как беспомощности и подслеповатости в людях конца и края нет, то соблазн этот является в высшей степени распространенным через всю историю религий. Люди воображают, что они вступают или вот уже вступили в единение с Богом, тогда как на самом деле они не выходят из круга своих собственных содержаний и состояний. При этом они охотно признают наличность этого соблазна, как только дело коснется не их собственной веры, а других религий. Для каждого верующего все иноверные и инославные пребывают в иллюзиях, в заблуждениях и в соблазнах. Все, кроме него самого и его единоверия. Каждая секта, каждая ересь, каждая псевдорелигиозная химера отвергает и клянет все остальные и объявляет себя и только себя в единственно истинном единении. А между тем религиозная мудрость начинается с искренней готовности поставить перед лицом Божиим вопрос о своей возможной беспомощности или о собственном недосягании. Мудрость начинается с согласия предметно удостоверить свое видение и верование. Ибо если истина есть подлинна истина, то что может она потерять от нового бесчисленного удостоверения? Если же она есть мнимая истина, хотя бы частично, то сколь велика радость приблизить ее к полной и абсолютной истине — вновь и вновь покрыть ее подлинным религиозным опытом и получить ее в совершеннейшем виде. Это мудрая способность не забывать религиозного предмета из-за веруемого содержания, и эта мудрая готовность при всяком исповедном затруднении или сомнении взывать к высочайшему и совершеннейшему первоисточнику истины и единения. Составляет то, что следует называть религиозным трезвением В основе своей трезвение указывает, конечно, на трезвость То есть на свободу от псевдорелигиозного дурмана От неистовства в вопросах веры От исповеднического головокружения От всякого ожесточения и иступления Эта духовная свобода поистине драгоценна Ибо в делах веры и религии важна не слишком человеческая страсть, а божественная озаренность. От неистового настаивания на привычном или традиционном единение с Богом не возрастает и не совершенствуется, а совершенствуется оно и возрастает именно от божественного озарения, которое не добывается через буйство исповеднических страстей». Страсть разъединяет людей перед лицом Божиим, но отнюдь не творит единение с Богом. Неистовость души ведет к ослеплению, а в слепоте единение с Богом неосуществимо. Видение Бога дается не ожесточенному фанатику, а ясному и цельному духу, поэтому трезвение есть одна из главных основ в деле единения. Трезвение не исключает трезво-разумного рассуждения, но находит в нем подсобный орган. Однако трезвение совсем не следует сводить к рассудительности. Трезвение есть как бы проверка удостоверение и суд, а потому в нем действует и критическое рассмотрение. Но самое важное в нем – это предметно-опытное обращение к первоисточнику единения – И ясность созерцающего духа Человек, пребывающий в религиозном трезвении Культивирует не свое субъективное состояние фанатической уверенности А испытываемое и удостоверяемое религиозное содержание Важна не моя вера, которая может оказаться и слепой А может и неистово прилепиться к ошибочному Важно истинное содержание И это содержание драгоценно не как точка моей доселишней прилепленности, а как подлинно верное отображение божественного предмета. Поэтому можно было бы сказать, что религиозное трезвение состоит в способности и готовности искать религиозную истину и самого Бога, а не у традиционно накопленных человеческих содержаний. Пребывающий в трезвении ставит предметную очевидность в религии выше личной или коллективной одержимости, и именно это дает ему средство и открывает ему путь для преодоления начального соблазна. Понятно, что преодоление этого начального соблазна, честной ошибки в единении, требует от верующего не только трезвения, но и религиозного смирения. Смирение духовно необходимо человеку во всех сферах творчества, ибо личное самочувствие нигде не должно заслонять предмета, но нигде оно не имеет такого исключительного значения, как в религиозном опыте, ибо именно в религии человек знает себя предстоящим непосредственно самому Богу. Религиозный опыт предполагает в человеке смирение с самого начала, ибо при отсутствии смирения человек совсем не перенесет живого веяния божественного совершенства, он не вынесет и одного отвлеченного представления о нем, и восстанет, подобно Денице. Смотрите о демонизме в главе двадцать третьей. Поэтому смирение стоит уже у самого порога религиозного опыта. В дальнейшем же развитии оно возрастает и углубляется с каждым новым восприятием. Чем богаче религиозный опыт, тем более смиряется человек перед лицом Божиим, ибо безмерная разность вызывает в нем верное восприятие своей малости, то есть верное самочувствие и самосознание. Но тем более заслуживает внимания та гордыня, которая обнаруживается исторически в недрах почти каждой новой созревающей религии. Люди с замечательной быстротой усваивают некое повышенное самочувствие, которое все крепнет и возрастает по мере того, как они субъективно уверяются в истинности своей веры. Казалось бы, верное видение Бога должно было бы сообщить человеку духовную радость и душевное смирение, жажду новых и совершеннейших восприятий и в то же время забвение о себе и о других. Но в действительности бывает нередко обратное. Человеком овладевает гордость и высокомерие, исключительность и нетерпимость, и это извлекает из дарованного ему откровения не благодать, а вражду и кровопролитие. Это объясняется тем, что он от всего откровения удерживает только самочувствие взысканного и превознесенного и дорожит не предметным богатством своей веры, а чувством своей правоты и призванности. Ему важно не божественное, открывшееся человеку, а свое человеческое, вознесшееся над остальным человеческим. Ему важна своя правота и уверенность в ней. Ему драгоценна своя привилегированность, авторитетность, свое право на водительство. Религиозно-предметная интенция отступает в душе и исчезает. Человек уже не желает большего, с него достаточно полученного. Он спешит формулировать догмат и закон — и объявить себя единственным пророком Бога, непререкаемым навеки авторитетом. Смирение исчезает, гордыня торжествует. Акт единения объявляется единственно верным, строение его монополизируется. Горе непослушным, самовольным, неверным, дерзающим взирать к Богу самостоятельно и видеть иное, не совпадающее. Именно на этом пути возникает и завершительный соблазн. Пророк, объявивший себя единым истинным религиозным законодателем, должен быть человеком религиозно ограниченным для того, чтобы не почувствовать, что разность осталась безмерной, что небо несравненно выше того, до чего дотянулись его руки». и что взятое им есть на самом деле человечески условная и, может быть, даже деградирующая фантазма. Искреннее и чистосердечное созерцание предмета должно внутренне обличать его, внушая ему сомнение и неуверенность в его собственных догматах и законах. И вот приходит час, когда ему надо выбирать. между смиренным и трезвенным созерцанием небесных состояний и человеческой горделивой самоуверенностью единственного пророка Божиего. Божий ученик в нем зовет его к трезвению и смирению. Человеческий учитель готов удостовериться провозглашенным. Большего и не надо, большее и недоступно. Мое человеческое есть само божественное. и завершительный соблазн овладевает религиозным опытом. И вот он присваивает себе право принуждать непокорных, истреблять неверных мечом и поднимать крестовые походы против еретиков. Это не означает, что в таких соблазненных учениях все ложно, все заблуждение, все слепота, грех и пошлость. Не все — ибо зоркое око сумеет различить в грудах фраз, формул и доктрин тени неба, а иногда и обломки неба. Здесь бывает не все до конца человеческой выдумкой, но много ее, слишком много ее для того, чтобы оправдать претензию пророка. Все это означает, что единение с Богом требует от человека на всех ступенях и при всех условиях смирения и трезвения. Смирение и трезвение выражают повышенное чувство ответственности, а вне чувства религиозной ответственности, вне этого трепетного благоговения, религия утрачивает свой духовный характер и перестает быть религией. Смотрите об этом главу вторую «О духовности религиозного опыта».